Соленые свиные окорока, немного больших сыров, 50 фунтов хмеля. — Хмель! — воскликнул крыса. — Что за сорт? — Эрготский богатырь. Магически улучшен эльфами Каганести для производства самого лучшего пива. — Извини, нам нужно посовещаться. Крыса отвел Карамона в сторонку. — Слушай, ведь гномы в наши дни не путешествуют к Эрготу. Карамон затряс головой. — Нет, ведь туда нужно переправляться на кораблях. «Мой друг Флинт не выносил корабли. Вот однажды...» Но крыса убежал, не дав Карамону закончить, и уже вовсю жал руку хозяину каравана. «Сделка заключена!» Смитви подтащил ящик к огню, с восхищением разглядывая доспехи. Повинуясь жесту хозяина, он оторвался от созерцания и приволок большую корзину. Поставив ее на землю, он пожелал всем доброй ночи и удалился обратно к доспехам. Карамон посмотрел на огромную корзину, а потом на крысу. «Это была замечательная история, Карамон», — сказал полукендер. «Я чуть не разрыдался». Карамон, ничего не говоря, взвалил корзину на спину и зашагал в темноту. «И что вы принесли мне на этот раз?» — поинтересовался Рейнард. «Хмель! 50 фунтов отборного хмеля!» — радостно заявил крыса. Гном с отвращением посмотрел на корзину. «Ты, верно, никогда раньше не слышал, что мы делаем лучшее пиво на Кринне и, соответственно, выращиваем свой собственный хмель. Но не такой, как этот, — сказал крыса. — Не эргоцкий хмель». Рейнард тяжело вздохнул. «Эргоцкий? А чем докажешь? Понюхай, сам все поймешь», — ответил полукендер. Наклонившись к корзине, гном шумно принюхался. потом обменялся взглядами с компаньонами. — Плачу десять стальных монет. — Мы ушли, — объявил крыса. — Вперед, Карамон. Я знаю одну таверну в городе, которая даст нам... «Стойте — Стойте! — крикнул гном. — Как насчет двух варфоровых наборов хайварской посуды и кубков к ним? Добавлю золотые ложки. — Я солдат, — сказал крыса через плечо. — Что я буду делать с посудой и золотыми ложками? — Солдат? Прекрасно. А как насчет восьми зачарованных эльфийских луков, сделанных для охотников Кваленести? Стрела, выпущенная из них, всегда находит цель. Крыса остановился, а Карамон сразу снял корзину с плеч. «Луки и седло сэра Джеффри!» — выпали у Маджерри. «Я не могу, я же обещал седло другому!» — сказал гном задумчиво. «Карамон, вперед!» — крыса двинулся дальше. «Постойте!» — выкрикнул Рейнард сзади. «Я согласен!» «И седло тоже!» Крыса перевел дух. «Прекрасно, мастер Рейнард. Заключим сделку!» Карамон погрузился в глубокий сон, сражаясь с двадцатью шестью золотоволосыми детьми, которые пытали плачущего гоблина. Поэтому металлический звук, который раздался рядом, он воспринял как часть сна и не подумал просыпаться. Только когда сержант Нейми врезала ему по голове горшком, в который она колотила, Силач начал что-то соображать. «Подъем! Подъем, ленивые задницы!» — орала она. «Выходи, строится! Встать, я сказала!» Карамон и Крыса вернулись в лагерь за час до рассвета. Шатаясь после бессонной ночи, Карамон одним из последних занял место в шеренге, выстроившейся перед казармой. Они построились в колонну и едва выступили для тренировки, как послышался стук копыт и громкий приказ остановиться. Мастер Сенедж, осадив возбужденного коня, спрыгнул с седла перед ними. Его лицо от гнева было цвета раскаленной печи и излучало такой же жар. Мастер свирепо посмотрел весь отряд, ветеранов и рекрутов. Все в строю попытались стать незаметными, а лучше невидимыми. «Проклятье!» — заорал он. «Кто из вас, ублюдки, снова поменял местами мое седло и седло барона? Меня уже утомил этот тупой розыгрыш!» В последний раз барон едва не приказал насадить мою голову на копье. Кому пришло такое на ум в этот раз?» Играя жилваками, мастер Сенитш медленно пошел вдоль строя. «Давайте, сознавайтесь, ничтожество!» Никто не шевелился и не произносил ни слова. Если бы бездна разверзлась сейчас у ног солдат, Карамон первый бы прыгнул в нее. «Что, никого нет?» — прорычал Сенитш. «Прекрасно. Сержант!» «Всему отряду урезать порции на месяц! В половину!» Карамон и остальные солдаты издали крик отчаяния. Это было самое страшное наказание. «Не надо никого наказывать, мастер Сенедж», — раздался голос из заднего ряда. «Это я сделал». «Кто это сказал?» Сенедж попытался разглядеть говорившего, но ему это не удалось. Крыса четко выступил вперед. «Я один несу ответственность за все». «Как тебя зовут, солдат?» «Крыса, мастер Сенедж». «Этот солдат сегодня должен был быть уволен», быстро встряла сержант Немис. «Фактически он уже не солдат с сегодняшнего утра». «Это его не извиняет, сержант», процедил Сенедж. «Пусть сперва объяснится с бароном лично». «Могу я сказать, мастер Сенедж», — отсалютовал крыса. Сенедж мрачно сплюнул. «Говори, сосунок». Найденное седло не принадлежит барону, мастер Сенедж, кротко сказал крыса. Если послать проверить, то вы узнаете, что седло Айвара Лэнгтри висит себе спокойно в конюшне. Это седло — подарок от всего штурмового отряда мастеру Сенеджу. Солдаты молча начали переглядываться. Сержант наимис гаркнула команду, и все снова замерли по стойке смирно. Мастер Сенедж подошел к своему жеребцу и внимательно изучил седло. древние боги!» Ты прав, это не баронское седло. Оно выполнено в соломнийском стиле. — Последняя мода, мастер Сенедж, — проговорил крыса. — Я даже не знаю, не знаю, что сказать. Сенедж был тронут. Раскаленный поток гнева уступил место теплой благодарности. — Оно стоит целое состояние. И все солдаты вместе скинулись на подарок. Мастер Сенедж больше не мог говорить. У него перехватило дыхание. «Троекратное приветствие мастеру Сенеджу!» прокричала сержант, которая понятия не имела, что происходит, но не могла остаться в стороне. Солдаты завопили с максимальным воодушевлением. Вскочив в свое новое седло, мастер Сенедж шмахнул им шляпой и, дав шпоры жеребцу, понесся прочь. Сержант Немис повернулась к строю. Молнии проскакивали в ее глазах. Она уставилась на крысу, тысячекратно его испепеляя. Хорошо, сосунок, какого демона это означает? Я прекрасно знаю, что ни один солдат не скидывался на седло мастеру Сенеджу. Ты один купил его? Нет, сержант, — ответил спокойно крыса. Я не покупал. Солдат, принеси сюда веревку, — приказала Немис. Я говорила, что сделаю, если поймаю тебя на воровстве, Кендер. Вперед, марш! Крыса, не меняя выражение лица, зашагал к яблоне Карамон с трудом оставался безучастным, втайне надеясь, что крыса не затянет шутку слишком далеко. Один из солдат вернулся с крепкой веревкой, которую вручил сержанту. Крыса встал под яблоней, остальные остались стоять по стойке смирно. Покачивая завязанной петлей, Немис приглядывала ветку получше. Внезапно она замерла и вгляделась в гущу ветвей. «Что за...» Крыса заухмылялся и принялся разглядывать листья под ногами. Подпрыгнув, сержант Немис вытащила что-то из веток. Солдаты не смели нарушить строй, но все отчаянно старались разглядеть, что оказалось в руках у сержанта. Один из ветеранов забылся и присвистнул. Немис была так ошеломлена, что даже не заметила этого. В ее руках был прекрасный эльфийский лук. Посмотрев наверх, Немис насчитала еще семь таких же. Она нежно провела по тетиве рукой. «Это лучшие луки на всем ансалоне!» «Говорят, они магические. Эльфы никогда не продадут их людям ни за какую цену. Ты хоть знаешь, сколько они стоят?» «Да, сержант», — ответил крыса. 100 фунтов копченой говядины, немного помятый доспех сломнийского рыцаря и корзина хмеля». «Что?» Немис тупо заморгала и затрясла головой. Карамон вышел из строя. «Это верно, сержант. Крыса не у кралых. Люди и гномы из караванов могут засвидетельствовать, что он их честно выменял». Последнее было маленькой натяжкой, но сержанту не нужно было напрягаться. Немис впервые улыбнулась и потерла щеку гладким изгибом эльфийского лука. Она не могла оторвать от него рук, то краснее, то бледнее. «Добро пожаловать, в штурмовой отряд крыса!» — сказала она со слезами на глазах. «Троекратное приветствие, крысе!» Солдаты с готовностью заорали. Сержант Немис еще раз осмотрела всех. «И троекратное приветствие всем 13 рекрутам штурмового отряда!» Казалось, радостные крики, раздавшиеся на плацу, еще долго не стихнут.